Глава пятая. Мы пили за красный Бентли, а Матвей несколько раз повторял, что то ли я сегодня другая, то ли он смотрит на меня другими глазами. А я наслаждалась дорогим коньяком, смеялась над анекдотами Матвея и чувствовала, что он мне нравится все больше и больше. И пусть он не такой молодой и красивый, каким я его себе представляла, зато он такой богатый. То, что он не примчался к Нине, когда взорвали ее машину, не в счет. Это была другая Нина. Сейчас она переродилась и стала совсем иной. Наверное, эта зажравшаяся сука не смогла привязать к себе Матвея настолько, чтобы он бросил ради нее все и был рядом. Матвей сам недавно сказал, что даже дорогие подарки она принимала как должное с деревянным лицом. Конечно, я понимаю, что ее вряд ли можно хоть чем-то удивить, но ведь нужно хотя бы имитировать радость, чтобы доставлять партнеру удовольствие и подтолкнуть к новым, еще более роскошным презентам. Нина воспринимала как должное подарки Матвея, а он воспринимал как должное ее саму поэтому и не приехал в трудную минуту. Что она сделала, чтобы его удержать и заинтересовать? Ничего. Такая ни стриптиз не станцует, ни минет не сделает, ни изощренным сексом к себе не привяжет. Она и трахается-то, скорее всего, как обычное бревно, ляжет, ноги раздвинет и ждет, когда все это закончится. А еще... Наверное, собиралась за Матвея замуж. С каждой минутой я ненавидела Нину все больше и больше. Может, она не так уж и плоха, а я все это себе надумываю, но классовой ненависти еще никто не отменял. Мне было трудно свыкнуться с психологией Нины, и я по-прежнему смотрела на мир глазами Анны. Несмотря на то, что у меня сейчас есть все, что только можно пожелать, я, как и раньше, хотела выйти замуж за богатого. Я прекрасно понимала, что с приездом Нины все это может закончиться. Как было бы здорово, если бы за Матвея вышла замуж не эта холеная сука, которая явно его не любит, а я. Ведь я всю свою сознательную жизнь мечтала о богатом муже. Я любила богатых мужчин за способность противостоять жестокому миру, за то, что они в состоянии достаточно заработать, чтобы защитить своих близких от житейских невзгод. Может, кому-то по душе нищая любовь, но я нахлебалась ею сполна, честное слово. Бедные мужики вечно липнут ко мне, как пчелы на мед. Хочу видеть рядом с собой сильного и обеспеченного человека. И пусть его... Самое главное достоинство будет отнюдь не в штанах, как у многих сегодняшних мужчин. Его самое главное достоинство будет в умении содержать свою семью. Я не могу больше любить мужчин за красивые глаза, за рай в шалаше, от которого через определенное время начинает бросать в дрожь. За нищенскую жизнь в коммуналке с пьяными соседями и тараканами в придачу. Тяга к комфорту заложена в нас самой природой. Хочется принца на белом Мерседесе, владеющего особняком в Майами и огромным домом где-нибудь на Рублевке. Богатый мужчина в состоянии позаботиться о своем потомстве. Его дети никогда не скажут своей матери, что же ты выбрала нам в отцы такого неудачника. И пусть говорят, что ничего хорошего в роскошной жизни нет, что в ней все искусственное и гнилое, а что хорошего в нищете? Можно подумать, что в ней все настоящее и свежее. Правда, некоторых богатых принцев называют гулящими собаками. Но какие же они все-таки породистые. А ведь Матвей явно один из них. Он сейчас сидит рядом и с восхищением смотрит на меня. Вот уж вправду говорят, на ловца и зверь бежит. Ведь если так разобраться то я намного интереснее Нины. Стоит мне только снять этот театральный грим, очки и накладные волосы. Да у него бы дух захватило от моей красоты. В отличие от этой богатой сучки, я-то знаю, чем его привязать. Я совершенно не стыжусь желания удачно устроить свою личную жизнь с мужчиной, у которого самым главным достоинством является его кошелек. Я где-то слышала фразу, что «в нищете любовь чахнет». Так вот, я подписываюсь под каждым этим словом. И пусть все в один голос твердят, что золушек много, а принцесс единицы, но я верю, что я обязательно стану принцессой, а может быть и королевой. Мысль материальна, насколько я знаю. Я буду носить норковую шубу, а может быть даже мех шиншилы ездить на дорогой машине, отдыхать на Мальдивах, а в моем особняке меня будут ждать домработница, личный повар, водитель и няня моего будущего ребенка. Я никогда не боялась мечтать. Я всегда знала, что у меня есть красивое лицо, неплохая фигура и мертвая хватка. А это значит, что я могу пойти по пути наименьшего сопротивления и найти себе состоятельного мужа. Говорят, что богатые тоже плачут. Уж лучше плакать богатой, чем бедной. Как бы я хотела лить слезы богатой. И пусть моего мужа почти никогда не будет дома из-за постоянных неотложных дел и долгих зарубежных командировок. Я хорошо понимаю, что жизнь с богатым мужчиной далеко не сахар. Но можно подумать, с бедным она будет сладкой и безоблачной. Конечно, можно оказаться в золотой клетке, но в ней чирикать веселее, чем за ржавыми прутьями. Все мужики по своей натуре собственники, что бедные, что богатые. Одни стараются посадить тебя в коммуналке, а другие в комфортном особняке. Из двух зол нужно выбирать меньшее. Для меня комфортный особняк – меньшее зло. Уж я-то всю жизнь проведшая в нищете на своей шкуре испытала что большие деньги портят, а маленькие озлобляют. Быть может, поэтому я так ненавижу Нину. У бедных тоже своих проблем хватает, и семьи ничуть несчастливее. Я не вижу ничего плохого в том, что хочу узнать вкус роскоши. Но не хочу я выходить замуж за человека, у которого не будет денег. Пусть даже он будет хороший друг и замечательный любовник. Строить с ним будущее и рожать детей я не желаю. Зачем плодить нищету? Для меня отличным примером, как жить нельзя, всегда будет моя мать. Вон, две официантки из нашего клуба вышли замуж по любви. У их избранников был только один недостаток – нищета. Зарабатывали они слишком мало. Намного меньше, чем их жены. Одним словом, они повесили ненаглядных неудачников себе на шею, решив, что любовь оправдывает все, а разговоры о том, что муж должен зарабатывать больше жены, это просто чушь. Так вот теперь они почти хором говорят, что никогда нельзя связываться с мужиком, который не пытается поднять задницу с дивана. На основании этих примеров я сделала вывод, что никогда нельзя выходить замуж за человека беднее себя. Мне слишком сложно содержать саму себя, чтобы содержать еще и мужчину. И я не хочу себе отказывать в том, к чему привыкла. Ради экземпляра, лежащего целыми днями у телевизора и утверждающего, что ему ничего не нужно. Я хоть иногда хочу быть слабой, а мужчина должен быть сильным. Еще я терпеть не могу мужиков, которые осуждают тех, кто дарит женщинам дорогие подарки, называя их лохами или и вовсе говоря, что у них проблемы с потенцией. Они не выносят богатых людей и презирают то, что не могут себе позволить. Они ненавидят страну, в которой живут, называют всех ворами и сволочами и брыжут с завистью к чужим деньгам и успеху. Свою несостоятельность они сваливают на хрупкие женские плечи и вырабатывают в близких женщинах вину за то, что живут слишком скудно и не ездят с комфортом. Я часто размышляю, что я могу дать богатому принцу, ведь у него и так все есть. Одним словом, чем мне его зацепить? Красотой? Ведь я хорошо понимаю, что я не самая красивая девушка, хотя и верю в свою исключительность. Чем можно удивить богатого мужика? Новыми ощущениями. Уж в чем в чем, а в этом я профессор. Надо почаще говорить ему, что он самый интересный. Самый благородный, самый талантливый и самый оригинальный. А деньги – это так, мишура, главное – их обладатель. Хочется покататься на лыжах Коршевели, увидеть все своими глазами, а не читать о том, что Коршевель – это очаг разврата. Хочется покупать обувь, которую рекламируют на страницах глянцевых журналов. Хочется мужчину – который может осуществить все мечты о прекрасном. Я понимаю, что на богатых и холостых девицы запрыгивают без разбега. На них идет настоящая охота. Любую платежеспособную мужскую особь буквально сразу берут в осаду и начинают битву не на жизнь, а на смерть. Но я не буду об этом думать, потому что уверена в своей исключительности. Я мечтаю пожить в Каннах, посидеть с бокалом шабли за тихим ужином на собственной яхте и улыбнуться отлаженной жизни. Я хочу увидеть весь мир, прилетая во все его уголки бизнес-классом или частным бортом самолета. Хочу стоять на балконах пятизвездочных отелей и сидеть за столиками самых дорогих и престижных ресторанов. Я хочу бродить по Третьяковскому проезду, любоваться блестящими вывесками и роскошными автомобилями, разглядывать холёных дам на летней веранде Третьяковки. Хочу летать в Милан за покупками, хочу иметь гардеробную комнату нереальных размеров, хочу ходить по фешенебельным бутикам и покупать всё, что угодно моей душе. Деньги дают большие возможности. Я понимаю, что в мире полно бедных людей, которые радуются, мечтают, любят, но я не из них. Если кто-то и может смириться с фактом, что есть другая, роскошная жизнь, то только не я. Мне просто до боли необходимо попасть в волшебный мир больших денег. Со стороны нужно уметь казаться нежной, доброй и искренней. Главное, внушить богатому принцу, что он встретил абсолютно бескорыстную, умную и необыкновенную девушку, с которой можно смело расслабиться, разделить свою судьбу и свое состояние. Господи, как же здорово сесть в частный самолет и начать возмущаться, почему в нем так тесно. Как же здорово! Я стараюсь не думать о том, что богатые принцы берут в жены только дочерей влиятельных родителей. Надеюсь, любовь им тоже не чужда. Нужно просто внушить, что я лучшая и что ему повезло. Я очень нуждаюсь в поддержке и опоре и мечтаю о сильном и материально обеспеченном муже. Пусть он купит меня со всеми потрохами и увезет в страну под названием «Счастливое, комфортное будущее». «Нина, а поехали ко мне на дачу? Я так по тебе соскучился». Я отодвинула рюмку кника и расплылась в счастливой улыбке.